ЭПИЛОГ АМСТЕРДАМ Апрель 1959 года С чувством глубокого удовлетворения Вим спускался по крутой лестнице дома на Насау где чинил телевизор. Он уже почти 8 лет был независимым предпринимателем в родном городе. Небольшой бизнес, несколько работников. Вим работал быстро, хорошо, Был готов пойти навстречу каждому клиенту. Он торговал крупной бытовой техникой и электроникой, стиральными машинами, радиоприемниками, телевизорами. Товары он доставлял на дом, устанавливал и уходил, лишь убедившись, что все работает как нужно. Это позволяло ему обеспечивать жену и четверых детей. Они жили спокойно и комфортно. Вим поставил ящик с инструментами в багажник своего Форда Таунус 17М. Машина громоздкая, зато идеальная для поездок всей семьей и достаточно просторная для деловых перевозок. Апрельский день выдался чудесный. Чистое синее небо, белая крыша его зеленой машины блестела в лучах весеннего солнца. На этой неделе работа закончена. Близился вечер. И Вим с нетерпением ждал выходного. Воскресенье он проведет в кругу семьи. Он не проехал и полукилометра, когда увидел возле канала между двумя деревьями машину с открытым капотом. Над мотором склонился мужчина в шляпе. Отчаянно жестикулируя, он что-то показывал жене. Вокруг синей машины бегали двое мальчишек, лет семи. В нескольких метрах от остановившейся машины Вим заметил отлетевший номер, белый с черными буквами и цифрами, а рядом стикер с буквой D. Он остановился за ними и вышел. Хозяин машины был безумно рад, что кто-то пришел ему на помощь. Вим по-немецки сказал, что он не механик, но в багажнике у него есть буксир, и предложил дотащить машину до отеля. Четверть часа он тщательно маневрировал между множеством других машин. Они остановились возле отеля «Парк». Вим отцепил буксир и помог затолкать семейный «Опель» на парковку. Водитель представился Генрихом. Он несколько раз поблагодарил Вима за помощь и настоял, чтобы он выпил с ними кофе в баре отеля. Вим спросил, что они собираются делать. «Сначала посмотрим Амстердам, а потом поедем любоваться тюльпанами», — ответил Генрих. Его жена Хельга давно мечтала увидеть голландские тюльпаны. Ей хотелось цветов, которых так мало дома. Но без машины их планам не суждено осуществиться. Мастерские откроются только в понедельник, а к этому времени уже нужно будет возвращаться домой. Вим видел, как расстроены эти люди». «Завтра утром мы заедем за вами», — сказал он. «Мы заберем вас в девять перед отелем. Моя жена Мип родом из Лиссе. Это центр выращивания тюльпанов. Она знает все хорошие места, и мы с удовольствием вам их покажем». На следующее утро с полным баком бензина они покатили из Амстердама. Немцы поместились на заднем сиденье — Вернулись на стад Хоудерскаде они уже под вечер. День выдался великолепный. Мип вспоминала о детстве, и это было интересно не только немцам, но и самому Виму. Вим спонтанно предложил немцам на следующий день подвести их до границы. Если их встретит кто-то из родных или друзей, то к вечеру они будут уже дома, и Хопель можно будет перегнать в местный гараж — И ждать в Амстердаме не придется. Предложение было принято с благодарностью. Генрих позвонил своему соседу, и тот согласился встретить их на границе в де Поппе, близ Олдензала. В понедельник утром Вим трижды проверил буксир, чтобы не потерять опель в долгой дороге. А затем они отправились в путь. Многие жители города останавливались посмотреть на невиданное зрелище. Не каждый день увидишь, как голландский форт Таунус тащит на буксире немецкий опель Олимпия. До границы они добрались довольно быстро. Прошел час, но сосед Генриха так и не появился. Генрих позвонил ему из ресторана и вернулся с плохими новостями. Сосед не смог отпроситься с работы и не успел предупредить Генриха. Вим спросил, далеко ли от границы они живут. 100-150 километров, в Унсторфе, недалеко от Ганновера. Вим снова прицепил буксир, велел своим гостям садиться, сел за руль и присоединился к череде машин, ожидающих перехода. В половине третьего Вим наконец окончательно избавился от буксира. Отпель был аккуратно припаркован перед домом немецкой семьи, и те были ему бесконечно благодарны. Все четверо махали ему, когда он отъезжал. Домой он добрался уже после полуночи. Он вошел в дом и захлопнул за собой дверь. Мип ждала его. Он обнял ее и поцеловал. Он объехал почти полмира, но все закончилось хорошо. Вим рассказал жене о том, что произошло на границе, и о том, как благодарны ему были эти люди. Мип спросила, говорил ли он им о том, что с ним случилось в Германии. Вим покачал головой. «Именно так Господь и устроил наш мир», — сказал он. «Мы живем на этой земле, чтобы любить друг друга и помогать двигаться вперед, не для ненависти». Через две недели семья Аллазери получила из Германии толстый конверт. Внутри было длинное благодарственное письмо и местная газета. Истории приключений Генриха и Хельги в Голландии была посвящена целая страница. Журналист писал о том, как им помогли в Нидерландах, где ненавидят немцев, как они встретили в Амстердаме замечательную сердечную семью. Глава семьи целый день показывал им поля цветущих тюльпанов, а на следующий день отбуксировал их сломавшуюся машину до самого дома. «Это совершенно замечательный человек», — с восхищением писал немецкий журналист.